Глава двадцать третья. Джуди обнаружила Ника на раскладном стуле, сидящим под темным безлюдным мостом. Ночные горлодеры не волки, это ядовитые цветы. Мне кажется, кто-то специально пытается подставить хищников, чтобы они дичали. Ух ты, сказал Ник. Как интересно. Он встал и пошел прочь, но Джуди последовала за ним. Подожди, послушай. Ты можешь никогда не простить меня, я тебя не виню. Я бы сама себя не простила. Я была грубой, безответственной и ограниченной. Но хищники не должны страдать из-за моих ошибок. Я должна это исправить, и мне не справиться без тебя. Ник вздохнул, но всё ещё не хотел смотреть на неё. Когда мы закончим, можешь дальше ненавидеть меня. Я пойму, потому что я была ужасным другом, и я обидела тебя. И ты сможешь уйти, зная, что всё время был прав на мой счёт. Я действительно просто глупая крольчиха. Ник не отвечал. Повисла неловкая тишина, пока неожиданно не раздался голос Джуди, записанный на диктофон: "Я действительно просто глупая крольчиха. Я действительно просто глупая крольчиха." Ник появился из тени, держа в руке ее ручку Марковку. "Не переживай, Марковка. Потом сотрешь это. Через сорок восемь часов." Глаза Джуди наполнились слезами. Ник покачал головой. "Ладно, иди сюда." Она обхватила Ника руками и крепко обняла. "Вы кролики такие чувствительные", сказал Ник. "А может, ты просто пытаешься стянуть ручку, а? Я угадал, ты мне на хвост наступила. Кыш-кыш-кыш". Ник и Джуди забрались в пикап. "О, а я думал, вы только морковку выращиваете", сказал Ник, хватая корзинку голубики и закидывая несколько ягод в рот. "Так что, какой план? Мы пойдём по следу ночных горлодёров. Ты знаешь этого парня? спросила Джуди, показывая фотографию Дюка Харьковца, варишки, которого Джуди преследовала в малых грызунках после кражи цветочных луковиц. Я всех знаю, сказал Ник.